Гах Мада Фодж Еще только начинает цветать, а на пристани уже собралась толпа низших. День отплытия. В этот день всегда так. Через час на корабль начнут пускать встающих на пути у голыдьбы, обступивший проход к спущенному трапу. Появится шанс разжиться монетой другой. Древняя, как камни выступающего в море причала традиция, подавать милостыню, покидая предземье, чтится не всеми. Но каждый второй отбывающий за барьер верит, что данное действо приносит удачу. Хм, глупцы. Но их глупость мне на руку. Она позволяет мне, не привлекая к себе внимания, контролировать подход к кораблю, смешавшись с толпой попрошаек. Рано или поздно конструктор появится здесь. И тогда он умрет. У меня есть надежное средство прикончить любого низшего без всякого дара. Яд действует медленно, и обнаружить его присутствие в организме практически невозможно. Ярко выраженная реакция появляется лишь спустя час. Все рассчитано. Запустившись, процесс протекает стремительно и необратимо. Он умрет, когда кораблю же отчалит, и со мной эту смерть будет сложно связать. В свое время я пришел к выводу, что выбраться с этой лишенной звездной пыли планеты возможно, лишь поднявшись по поясам к ее противоположному полюсу. Прямых доказательств тому, к сожалению, нет, но в местном религиозном учении упоминается некое истинное могущество, которого можно достигнуть, добравшись до легендарной вершины. Правда это или нет, никому неизвестно. Но эта приманка и Лонон ее обязательно клюнет. Ему нет смысла прятаться здесь от нас до заката времен. Он будет стараться выбраться из этой ловушки. И Гах Лан Жохон разделяет мое убеждение». Год назад, лишь немного опередив меня, он пришел сюда с той же целью — перехватить конструктора в бутылочном горлышке, в который упирается выход из первого пояса этой страны, разделенной на зоны планеты. Позже здесь появлялись и другие ловчие нашего пурпурного звена. Все они уже на Земле, ловить мог опередить нас. Только мы с Ланджохоном несем стражу в Земграде и будем нести пока кто-то из Высших не вернется обратно с радостной вестью о смерти конструктора. Только в это я особо не верю. Лов предземьи? Почти наверняка это так. Честь прикончить конструктора достанется мне. Гах Мада Фоджу. Двадцать ловчему пурпурного звена небесной цепи первого карательного легиона. Обо мне узнает сам высочайший. Моим именем будут называть питомники. И неважно, что большая часть заслуг принадлежит Ланджу Хону, который вот-вот окончательно подомнет под себя гильдию убийц, который снабдил меня ядом и обеспечивает недостающими семенами тех высших, что приходят сюда. Карающим клинком, отправившим в небытие Ло, стану я. И это принесет мне бессмертие. Попрошайки, толкаясь, занимают места поближе к проходу. Заходить за начерченные красной краской линии, что параллельно друг другу тянутся по причалу, разделенные всего несколькими шагами, нельзя. Моряки, земляне, которые будут прохаживаться вдоль коридора, когда начнется посадка на борт, наказывают за такое ударами. В начале короткого пирса стоят тележки торговцев, что предлагают вступающим на путь докупить в дорогу еды и воды, если кто-то в последний момент решит, что взял мало. Дальше уже все пространство до самого трапа занято нищими и теми, кто ради заработка притворяется таковым. Последних здесь даже больше. Постоять час-другой ради пары монет находится много желающих. В Земграде давно сформировалась целая когорта профессиональных просителей, которые годами приходят сюда в день отплытия как на работу. Лан Джохон в свое время силой выбил мне место в этом сообществе, и теперь я спокойно становлюсь где хочу. Без работы локтями за нужную точку. Они знают, какая за мной стоит сила и боятся даже косо взглянуть. Потому и не тороплюсь. Мне не нужно являться сюда еще до рассвета. Посадка начнется через 15 минут и продлится час. Потом корабль отчаливает. Прошелся по пирсу, выбрал удобное место и полез в толпу. Узнают, расступаются, отводят глаза, все как обычно. Остановился у линии в 10 метрах у трапа. Скоро мимо меня начнут проходить покидающие предземьи счастливчики. В основном это богатые ниши, что, оставив свои капиталы родным, но даже зная, что по прибытии на порог у них все отберут, прихватывают с собой горстку мелочи. Меня не интересуют деньги. Вот только клянчить для вида монеты приходится. Мне нельзя выделяться. Я, как и все остальные, имею привычку хватать за руки проходящих. Перстень с ядом на пальце. «Когда-нибудь я пущу его в ход». Всё. Створчатые ворота над трапом распахиваются. С борта судна начинают спускаться матросы. Столпившиеся перед пирсом на площади низшие оживляются. В основном там собрались провожающие. Жители этого острова обычно являются в порт с друзьями и семьями. Но среди нескольких присутствующих будущих пассажиров корабля конструктора нет. «Я ведь уже прошёл мимо них». Будь там лой, я почувствовал бы. В этом смысл моего здесь присутствия. Пошли первые. Мои соседи по толпе тотчас загалдели, выпрашивая милостыню на все голоса. Я не отстаю. Свою роль нужно играть хорошо. Один, другой, третий, пятый. Мне достаточно находиться в радиусе десяти шагов от объекта, чтобы почувствовать в низшем присутствии чужого, более развитого разума. По крайней мере, так оно работает с моими братьями. Алло, ментально ближе к нам, чем к этим примитивным созданиям. Его я не пропущу. Время идет. Встающие на путь постепенно стягиваются на портовую площадь из близлежащих таверн и трактиров. Редкая вереница, отбывающих на землю, тянется мимо меня. Я, в свою очередь, тяну к ним руки в просящем жесте. Добыто уже больше десятка серебряных, медики здесь давать не принято, но деньги мне безразличны. Рутина. Обыденность. С каждым новым отплытием зашкаливавший поначалу азарт постепенно слабеет. Из-за этого проклятого нашествия хортов вся логистика пояса сбилась. Я боюсь, что конструктор не успеет прийти до зимы. Судоходство сезонно. Еще месяцы корабли перестанут возвращаться с порога за новыми рекрутами. Но бдительность я не теряю, как и надежду. До отплытия есть еще 15 минут. Мимо? Нет. Не он, снова мимо. Быстрый взгляд на портовую башню. Большие часы видно с любой точки пристани. Десять минут. Поток отплывающих на землю иссяк. Значит, в следующий раз повезет. Вихре времени. Этот, чего здесь забыл? Никогда прежде не видел телохранителя Ангуса у пирса в день отплытия. Идет один без сопровождения. Оружие, которое у коня всегда на показ, нет на поясе. Зато есть небольшой вещевой мешок на спине. Неужели на землю собрался?» «Так и есть». Заходит на пирс. «Наверное, это как-то связано с операцией по устранению Ангуса, предпринятой Ланджо Хоном. Похоже, мальчишка, на которого лично я больших ставок не делал, добился успеха. Если смотритель воровской гильдии мертв, то решение коня сбежать туда, где его не достанут, логично». Силохранитель, позволивший прикончить хозяина, и сам не жилец. «Ерунда, приятно. Старший брат будет рад. Пусть этот успех и не связан напрямую с нашей основной миссией, но устранение мешающего Ланжо Хону благородного низшего косвенно влияет и на выполнение главной задачи. Да и сам конь опасен. Пусть уплывает, нам меньше проблем. Единственное, нужно сейчас не спугнуть его. Он знает меня в лицо, как и я его». Заметит в толпе, может решить, что я здесь по его душу. Если нападет, я погиб. Мне нечего противопоставить его смертоносным ударам. Отворачиваюсь и медленно начинаю выбираться из толпы, отдаляясь от прохода к трапу. Посадка на корабль заканчивается. Я свои деньги собрал. Последнего, встающего на путь, обрабатывают пусть уже без меня. Это обоснование моего маневра в глазах соседей. По факту же, мои дела на сегодня уже и действительно завершились. Конструктор не явился. Конь быть им не может, встречались неоднократно. Этот уродливый низший, не нело. Отошел к краю пирса и двинулся к площади. Конь идет мне навстречу, но чуть в стороне, за разделяющей нас толпой. Пара десятков шагов, и мы поравняемся. «Что?» «Быть не может. Как?» «Я почувствовал. Конструктор здесь». Резко разворачиваюсь и бросаюсь в самую гущу низших. Протолкался к проходу. Конь подходит к трапу. Расстояние, разделяющее нас, увеличивается. Все, пропала связь. Это он, точно он! Прозевал, упустил. Нет, еще ничего не потеряно. Кидаюсь к основанию пирса, туда, где торговцы водой и провизией уже начинают сворачиваться. У меня недостаточно лет в отмере. Мы уже выяснили, что учитывается лишь возраст тела носителя. Барьер прикончит меня. Но это неважно. Главное — убить ло, и я это сделаю. Не торгуясь, покупаю первый попавшийся мешок с припасами. Мне плевать, что внутри. Это только для вида, чтобы не вызвать подозрения у моряков, стоящих у трапа. Не слушая торговца, пытающегося засыпать меня вопросами, бросаюсь обратно. Уже не по краю пирса, как по прошайка. По центру, сквозь коридор, ограниченный красными линиями, как встающий на путь — Посадка на корабль заканчивается. Матросы уже было собрались убирать трап. «Кричу, прошу подождать!» Благо конь уже скрылся из вида. Краем глаза замечаю направленные на меня удивленные взгляды недавних соседей. Никто не пытается схватить меня за одежду и за руки, выпрашивая монеты. Мою выходку точно запомнят. По городу полетят слухи, и старший брат их поймает. Лан Джо Хон все поймет. «Все узнают, кто прикончил конструктора!» «Моя слава! Моя!» «Успел!» «При входе на борт твои годы не спрашивают. Каждый волен сесть на идущий на землю корабль. Правило только одно — поднялся на палубу, плывешь на порог. До пересечения барьера никого не выпускают из трюма. Не будь так, толпа любопытных лезла бы на корабли, чтобы поглазеть на их чудеса. Скоро я растворюсь в бесконечности, но умрет инструктор, — Перстень снять не заставили, тут на входе при обыске отбирают только оружие. Поэтому Лои явился с пустыми руками. Но как? Я же как-то стоял в двух шагах от него. Это больше не важно. Пусть тайно конструктор, сумевшего нас обхитрить, умрет вместе с ним. За моей спиной убирают трап. Один из матросов ведет меня за руку к открытому люку. Лестница, нижняя палуба, еще один проход, снова лестница». Тут несколько этажей. Пассажиры располагаются на самом нижнем. Или не на самом, определить сложно. Лишь бы только он не узнал меня сходу. Не обратил внимания на последнем вошедшего после него пассажира. Не начал присматриваться к лицу под надвинутой на глаза шляпой. Там должно быть не слишком светло. Мне нужно незаметно подобраться к нему. Одна маленькая царапина, и конструктор умрет. «Ну все». Пришли. Последний широкий люк, уходящий от него наискось вниз деревянная лестница. Пассажирская часть трюма. В грузовую попасть в разы проще, туда ведут специальные ворота, расположенные на верхней части борта. «Спускайся», — указывает мне направление матрос. «Скоро к вам зайдет капитан. Выбирай пока себе место, потом все расскажем, что где». Осторожно шагаю по лестнице. Большое помещение с рядами двухэтажных кроватей вдоль стены освещают несколько подвешенных под потолком фонарей. Около сотни низших легко разместились, но все равно тесновато. Бубнеж, духота, полумрак. «Где конструктор?» «Не вижу. Спускаюсь с последней ступени. Вихре времени. Стоит слева от лестницы. Стоило повернуть туда голову, как наши взгляды встретились. Все пропало. Он прикончит меня». Равнезапный укол, покрытый ядом колючкой, можно смело забыть. Его удар ускоряет реакцию так, что никакой мой бросок или выпад теперь не достигнет цели. Но я не понимаю. Не узнает меня? Он определенно разглядел мое лицо. Свет ближайшего фонаря в этом ракурсе как раз бил под шляпу. Притворяется. Делает вид, что не узнал одного из ближайших помощников Ханса. Пусть носитель мне достался и не настолько с приметной рожей, как у коня, но запоминается мое нынешнее лицо все равно легко. Ладно, принимаю его игру. Вещевой мешок конструктора лежит на кровати у левой стены. Та, что рядом, свободна. Направляюсь туда. Выбранный маршрут проведет меня мимо Ло. Что он предпримет? Ему ведь прекрасно известно, что убийцы из гильдии зачастую достаточно просто коснутся жертвы. Он знает про яды и перстни. Отойдет в сторону? Будет молча держать дистанцию? В тесном трюме не так много места. Играть на протяжении трех дней в догонялки, да так, чтобы это не бросалось соседям в глаза? Скорее он на меня нападет. Но убивать сразу не станет. Это доставит ему слишком много проблем. Ударит, оттолкнет. Попробует обвинить в попытке покушения на его жизнь. Мой перстень послужит доказательством но все это легко на словах. Я буду кричать, возмущаться. Кого-нибудь якобы случайно пихну, да так, чтобы тот врезался в другого низшего. Попробую затеять массовую драку, это возможно. В суете свалки появится шанс до него дотянуться. Три шага, два, сейчас что-то будет. Ничего. Совсем ничего. Он совершенно не обращает внимания на меня, наоборот, повернулся к кровати. Хитрый ход, ловушка. Идеальный момент. Я почти вплотную к конструктору, его рука рядом, я уже нажал большим пальцем на нужную кнопку и покрытый ядом металлический шип выскочил из неприметного серебряного перстня. Достаточно кольнуть, Ло. Да хотя бы в повернутое ко мне неприкрытое запястье. Бью! Резкий взмах рукой, расстояние разделяющее мою тыльную сторону ладони и его кисть ничтожно, шип протыкает кожу. «Какого йока?» перехвативший мою руку конструктор зло смотрит на меня. Моя кисть зажата в его ладони. Реакция у Ло сумасшедшая, ведь даже не глядел в мою сторону. Да и плевать, я убил его. Я убил конструктора. Убил верховного грандмастера Ло. Убил первейшего врага моей расы. Я прославлен навеки. Но эмоции Гахара никогда не выходят наружу. Внешне я совершенно спокоен, Разве что в глазах на миг расцвел прилив радости. Пусть шип проткнул кожу лони в том месте, куда я метил, но и маленькой ранки на подушечке среднего пальца достаточно. «Убийца!» — выкрикивает мгновенно всеосознавший конструктор, отпихивая меня. Содранный с моей руки персень доказательством вскинут вверх, чтобы всем было видно. Одновременно с этим лоб относит свой согнутый средний палец ко рту, и огромные лошадиные зубы впиваются в его основание. Раздается хруст. «Нет». Он перекусывает палец рывком выдирает его из сустава, разрывая остатки кожи, сухожилий и мяса. Обрубок летит на пол. Рот, ловись весь в крови. Трюм гудит на десятки взволнованных голосов. Чьи-то руки хватают меня, тянут вниз, миг, и я лежу на полу, упираясь в доски на стилы лицом. «Это яд!» Он хотел убить меня, гильдейская тварь. Мой хозяин годами давил душегобов. Я знаю все их уловки. Лекаря! Кому ты служил? Ангус Волков. Что здесь происходит? Последнее раздается откуда-то сверху. Матросы. Это шанс, мы еще не отплыли. Если капитан сейчас примет решение спустить нас обоих на берег для разбирательств, у меня появится возможность закончить начатое. То есть не у меня, я пропал, но Лан-Джо Хон все поймет, даже если у меня не будет возможности передать ему весточку. Да, конструктор переиграл меня здесь. Яд не успел проникнуть в его организм. Но в земграде ему от моего старшего брата не спрятаться. Ло умрет. Пусть и не от моей руки, но я буду причастен к победе. Сквозь царящий вокруг гомон пробивается голос конструктора, объясняющего кому-то, Здесь явно присутствует или кто-то из офицеров, или даже сам капитан корабля. Что тут произошло? Лони стал убивать меня сразу, это станет его роковой ошибкой. Он блефует. Хозяин коня уже мертв. Там, снаружи, в Земграде, нет больше силы, за которую лос может спрятаться. Брат убьет его. — Все понятно. Притащили ко мне на борт свой конфликт, — подводит кто-то итог хриплым голосом. Обоих в глухие каюты. Не хватало еще, чтобы разнесли мне дарами корабль. Сдам вас нашим сыскарям на пороге. Они разберутся, кто убийца, кто жертва. Что? Как? Все пропало, или... Господин капитан!» Выдавливаю я из себя в доски пола. «Я сотрудник секретной императорской службы. Я здесь на задании. Этот преступник приговорен к казни». Прошу спустить нас на берег и передать дружинникам. Последний шанс. Набор наглой лжи. Я даже не знаю, существует ли это самая секретная служба. Мне нельзя на порог, меня прикончит барьер. Да если бы и не прикончил, что они сделают, Ло? Ничего, конструктор уйдет. Да хоть сам император. Прилетает ответ. Мой корабль — это территория порога. Здесь ваши законы не действуют. Ну как же... «Поднялся на палубу, плывешь на порог!» — рявкает, перебивая меня капитан. «Радуйся, встающий на путь! Ты туда поплывешь в отдельной каюте! Увести!» Грубым рывком меня поднимают с пола. На миг взгляд выхватывает в толпе конструктора, чьи руки точно так же заломлены за спину. На месте откушенного пальца уродливая дыра, но самой раны нет, залечили уже». Словно почувствовав мой взгляд, Ло оглядывается. На окровавленной лошадиной морде ухмылка. «Ты труп, Гахар!» — беззвучно шепчут губы конструктора на моем языке. И он прав. Я умру. Но важно не это. Мое сердце разрывается не от принятия неизбежности скорой кончины, а от осознания своего поражения. Я проиграл. Конструктор прорвался сквозь горлышко. Наша ловушка не остановила его как теперь мои братья будут его ловить на земле. Нет! Я резко дергаюсь, вырываясь из рук держащих меня моряков. Да, в этом теле физически я уступаю землянам, но мастерство рукопашного боя у меня в разы выше. Отпихиваю одного, выхватываю из поясных ножен второго клинок. Страшная боль заставляет меня рохнуть на пол. С удивлением я разглядываю выросшую у меня на груди сосульку не на груди, из груди. Картинка перед глазами плывет, свет тускнеет, звуки странно растягиваются, последнее, что мне удается расслышать. Вот мы и разобрались унести этот рыбий корм».